Баснь вторая. Гнездо-городок. Глава первая. Опытные люди сказывают, морской переход — это путь корабля за полсуток под парусом в легкий летний денек. Или на веслах, когда грибцы сидят по одному и не шибко торопятся. Измерять путь в морских переходах — почти то же самое, что в шагах или еще в стрелящах. У одного ходока шаг широкий, у другого короче. У одного стрелка лук тугой, у другого помягче. А все равно скажи хоть кому, два полета стрелы. Поймет, не запутается. Так и для мореплавателя морской переход. Сознаться по совести, в начале пути я все время чего-то ждала. Я знала именно отсюда, с полудня, Явились когда-то прадеды прадедов, а далеко-далеко стояли могучие города, и шла своя жизнь, куда гуще и расторопнее нашей. Что сделаешь? Слишком привыкла все мерить меркой нашего рода. Саму землю, помимо воли, мыслила кругом в несколько дней пути, посередине которого горел знакомый очаг и стояла злая береза. Минуешь невидимую черту и как раз угодишь прямо в незнаемое, как по снежной равнине в пасмурный день, когда не видно следов и нельзя разобрать, доколе длится земная твердь и где уже небо. Оттого мнилось, «не к людям идем, прочь от людей» и мерещилась за каждым холмом лешая изба одноглазой проматери, с незапамятных пор хранящей грань Между мирами умерших и живых, мы старались не слишком удаляться от берега, чтобы ненароком не проскочить варяжского городка. И беспредельное нево, рано схваченное в ту зиму торосистым льдом, как будто шло вместе с нами, показываясь межкудрявых седых от стужи деревьев. Заснеженная пустыня дремотно синяя по нестерпимо яркая в полдень и тревожно-малиновая на вечерней заре. Она пугала, внушая робкой душе спрятаться, попятиться в привычный лес. Она и притягивала, манила преодолеть и взглянуть своими глазами, какие чудеса живут на том берегу. И есть ли он берег тот? В праздник зимнего солнцеворота Мы с Еруном сидели в снежной норе, слушали посвист лихой пурги и стон леса, зыблемого до промерзших корней. Мы больше молчали. Ерун, любивший красно поговорить, лишь однажды начал занятную повесть о недавней рыбалке, но помянул милого меньшего братишку и смолк, не кончив рассказа. Не лежало сердце болтать. Дома теперь было веселье. Славные дни, когда гасят прежний огонь и добывают новый, живой, никаким безлепием не осквернённый. Когда жгут этим огнем корявая, похожая на змея, полено-бодняк во славу Перуна, вновь спавшего солнца. И выбивают искры из горящего бодняка, чтобы плодилась скотина. Сумежные дни когда мир пытается возродиться вместе с огнем и стать лучше, чем был. И люди желают друг другу только добра и с нетерпением ждут первого гостя. Придет удачливый человек, целый год будет дома удачи. Ничейные дни, когда все наизнанку. Когда натягивают мохнатые шубы, срывают лица личинами одна другой хуже и идут со двора во двор стопоча перед дверьми и грозно требуя от имени давно умерших пращуров. «Выносите, хозяин, с хозяйкой доброе угощение, а не то сынка или дочь с собой заберем». Обежать пращуров не хочется никому, а сердится мертвой не будет живым ни урожая, ни здоровых детей. Щедро падает в распахнутые мешки снеть к священной братчине. Пироги, масло, сыр, калачи. Много позже, когда нам с Ероном настала пора вспоминать свое путешествие, оказалось, в те дни каждый порозань оба мы ждали. Вот стихнет метель, и другой, глядя в землю, тихонько скажет. «Вернемся, а?» Я как следует поверила рисунку и рассказам Мстевое Ломанова, только приметив в лесу знаки близкого людского жилья. Помню, больше всего нас удивило, что здешние насельники не пытались скрыться в чещебе от постороннего глаза, не страшились выдать себя недобрым гостям. Однажды утром мы нашли родничок, заботливо расчищенный, обложенный камешками и, может быть, поэтому никак не уступавший морозу. Родничок звенел веселую песенку, кувыркаясь, выбрасывая мелкие пузырьки а на низкой ветке над ним висел берестяной ковшик для всех, кого в эти студеные дни одолела бы жажда. Каждый весен умеет плести из бересты плотные котелки, которые можно вешать над костром и варить в них грибы. И ложки не хуже деревянных. У Яруна заблестели глаза, он скоро найдет, с кем поболтать. А мне показалось, что в воздухе запахло весной. День стоял солнечный, на тихих полянах было почти тепло, и певчий говорок родничка поистине походил на щебет печуги, принесший вести о лете, как раз вчера собравшемся в путь на зиме с тёплого Ирия. Немного подальше мы увидели след от саней, запряжённых крупным сильным лосем. След был свежий и вел как раз туда, куда двигались мы. Мы струсили бежать прямо по следу, и пошли краем леса, хоронясь за деревьями. Так-то верней. На залитом солнцем склоне холма стояла девушка, в пушистой шубке из черной лисы, такой же шапочке и узорных сапожках. Стояла себе, запрокинув головку, засунув руки в рукава и зажмурившись. На темных шерстинках лисьего меха, на русых прядях, выбившихся из-под шапки, лежало густое снежное серебро. Верно, редко случалось ей по полдня угонять проскучего зверя. И у меня, и у Еруна вокруг лица был мех росомахи, не индивеющий на бегу. «Ой, хороша!» — выдохнул в восторге мой побратим. Что ж, может, это и вправду была добрая встреча. Девушка выглядела совсем безобидной, а мы уже устали бояться. Ерун оттолкнулся копьем и решительно заскользил, пересекая ложок, разгоняясь по белой сверкающей целине. Мне только и оставалось съехать за ним. Познакомимся, может, вызнаем, что. Освист лыж заставил ее обернуться. Глаза были серые, подсвеченные веселой солнечной голубизной. Действительно красивая девка. Вот только была ее красота неуловимо чужой не такой, к какой мы привыкли. Увидев нас, она не испугалась, не вскрикнула, не рванулась бежать, смахнула иней с ресниц и улыбнулась. Я вряд ли стала бы так улыбаться, наскочив в лесу на двоих незнакомцев, рослых и с копьями. И подумалась про певчую птаху, выращенную в очень доброй руке. Живет себе и ведать не ведает, что кто-то может обидеть на ногах у нее были лыжи добротные с виду но легковатые не для лесов здравствуй славница поклонился ерун и вы здравствуйте добрые молодцы прозвучало в ответ мы с еруном переглянулись и дружно захохотали точили рогатину на медведя а прыгнула белочка говорила же она по-словенски совсем как воевода Тоже понятно и без запинки, и с тем же чужим отзвуком, из-под настораживающим. То не молодец, — сказал Ярун и отряхнул снег с моего кузовка, — то по сестра мне зимой желановной величают. Я уже сказывала, человеку не следует часто упоминать свое имя. Уж во всяком случае не говорить незнакомцу, я, мол, такой-то. Не равен час наскочишь на оборотне, отдашь себя нечисти, вынюхивающей по живу. Всегда лучше, если о тебе скажет другой, и притом постарается, чтобы оборотень не понял, истинное имя названо, или кличка, безобидное прозвище оберег. А я его Еруном зову, сыном Линду из рода Чирка, славным охотником, молвила я. «Мы к Мстевое Ломаному идем, в Нетадун. Ты, славница, не оттуда ли будешь?» «Как не оттуда?» — кивнула девушка. «У меня братья там. Они меня Вилеттой зовут». Бегать на лыжах Вилета совсем не умела. Должно быть, у них за морем лыжный ход был не в почете. Ее очень смущало наше проворство, и от оттого она только более спотыкалась. Сперва меня смех разбирал при виде ее деревянной спины и коленок, негнувшихся под дорогими мехами. Но постепенно другие, тревожные мысли совсем обороли меня, и даже солнечный день будто померк омраченной заботой. Пока нето дун, и с ним мой новый нарок были где-то вдали, за непройденными лесами и несчитанными реками, казалось дуре, Дай лишь добраться, дойти, и все решится само. Ну, велят раз-другой бросить стрелу. Ну, испытают на кулачках. Еще чего. Влодье грести, они все там гребцы. То не служба, полслужбы. Забава после трудов, ее ли я испугаюсь. Стану носить шлем и щит с соколиным знаменем посередине. Домой покажусь на парусном корабле. Подарки всем привезу и столько рассказов, что сам дядька заслушается и позавидует. А дошло до дела, и вот уже холодная рука стискивала живот. Темно было передо мною. Вовсе темно. Потом Вилета оглянулась и прибавила шагу, и я сглотнула, крепко сжимая копье. Путь наш был почти кончен. Берег моря здесь обрывался высоченным голым откосом. Мы покинули лес, и непомерная ширь ослепила нас неживым серебряным блеском. У берега расположилось селение. Видны были репища, укрытые снегом, текли в морозное небо розовые дымы. А над обрывом, объятая холодным солнечным пламенем, стояла знаменитая крепость, совсем такая, как говорили. Варяги рассказывали, что за славный тын окружал их городок. Островерхий, сработанный из могучих крикноватых стволов. Он был снабжен даже кровлей, деревянный, двускатный, и не боялся гнилых осенних дождей, а защитники крепости могли стрелять во врага, не показываясь сами. А у ворот на столбах блестели насаженные черепа. Знаки побед. Грозная и страшная слава. К открытым воротам медленно шли парень и девушка. Длинные тени вились за ними по снегу. Девушка несла коромысло, парень что-то говорил ей, весело размахивая руками. Я смотрела, пока слезы не потекли из глаз от яркого света. Где-то там, в крепких стенах, были они все. И слова мир и нежата И сам вождь. «Ой, щур, спаси меня, щур. Дедушка любимый, не выдай». Я задыхалась от волнения и слышала, как покашливал рядом ерун. Мы за дамми миновали деревню, оставив ее по левую руку, и нагнали девушку с парнем. «Яка!» — издали окликнула его раскрасневшаяся вилета. «Яка, эй!» Он обернулся, И я узнала слова мира. «Быстренько ты», — Славенски сказал он в Вилете, стараясь больше для нас. «Да с добычей». Мы поздоровались. Ерун принялся неуклюже объяснять, зачем мы пришли. По-моему, он был очень доволен, что нарвался не на вождя. Молодой варяг слушал в щуря смеющиеся глаза и поглядывая на меня. И я боялась все больше. Наверняка он давно забыл обещание в шутку, брошенное когда-то, и ему не терпелось узнать, какая нелегкая принесла меня в нетодун. Но он был здесь хозяин, а вежливые хозяева приступают с расспросами к гостю не прежде, чем гость оттает с мороза, а живет и сытно поест. Его спутница скоро наскучила ждать. Она недовольно дернула плечом под вышитой свитой и пошла дальше одна. Словомир и не заметил. «А где Брен?» — спросила Вилета. «Брен, меня как толкнули. заворот хлынули муравьи. Я слышала уже это имя. И мне было страшно, когда я его слышала в прошлый раз. Я это помнила точно». Словомир ответил беспечно. «У Брена Марах опять застоялся. Да вон он на льду. Сейчас здесь будет». «Брен лезва», — наконец припомнила я. Голос слова мира помог. А я-то гадала, как на самом деле звали вождя. «Ой, щур, спаси меня, щур». Я вгляделась, заслоня глаза рукавицей. У берега были сделаны лунки. Согнувшись, сидели над ними терпеливые рыболовы, мальчишки, удившие рыбу на ужин. Я увидела всадника, подъехавшего к лункам. Мальчишки тотчас окружили его, наперебой принялись хвалиться уловом, гладить коня. Всадник не гнал их. Я рубко понадеялась, вдруг к добру. Потом он тронул коня и рысью пустил его к берегу. Я напрягла зрение. Это в самом деле ехал мстевой, и спасения не было. Ни спасения, ни отсрочки. Он заметил нас, ждавших его, шлепнул ладонью по сытому крупу и жеребец взнял наверх, сяжисто и легко. Точно и не сидел на нем человек в меховых сапогах и зимнем плаще. У копыт шерсть коня была почти черной, а выше светлеела круглыми пятнами, блестевшими, как старое серебро. Разумные добрые глаза оглядели нас и запомнили. Конь налетел, мстевой соскочил на землю и перекинул поводья через луку седла. Жеребец зафыркал и прыгнул в сторону, как играющий хорь, спинка дугой. Подбежал к Вилете, уперся лбом и начал тереться. Вилета наступила лыжей на лыжу и обняла баловника за шею. «Марах, бедненький, совсем тебя брен загонял. Но все это я замечала каким-то краем сознания, ибо рука уже комкала шапку, и спина сама гнулась перед вождем. Здрав будь, воевода!» — выговорили мы с Еруном тряскими голосами. Меж тем из ворот друг за другом выглядывали любопытные войны. Косища моя разослалась поверх кузовка, и кто-то раскрыл рот в изумлении. «Девка!» «Ну вот», — захохотал Словомир, — «кому, сказывали, придет?» Тут посыпались шуточки из тех, какими всегда полон рот почти у каждого парня. Сам вождь молчал, не оказывая ни радости, ни гнева. Но мне что-то подсказывало, он был бы рад пришибить веселившихся об забрала. Да, кажется, и меня заодно. Вот повернулся к Яруну, и воины мгновенно затихли. «С чем пожаловал удалец?» «В дружину, в отроки, тебе хочу послужить!» В конец рабев, сипло выдавил мой отчаянный побратим. Он поверить не смел, что мечта была готова исполниться, боялся спугнуть легкокрылую из самой ладони. Но я-то видела, как потеплели глаза вождя. Дошли? Спросил он. Копье парню носить! Словамир! Ерун обернулся с отчаянием и надеждой закусывая губу. И мы услышали. Как не дать? Да с топором наконец выучу обращаться. Вокруг опять засмеялись, а Ерун даже шагнул к Словамиру в благодарном нетерпении следовать за ним, нося обещанное копье. Кажется, наступал мой черед.